Пролог. Эхо сердца в перчатке. Как вздох, вы, выходя, из померкшей были нити жемчужных стихов. По нервам электричество строчек пролил, и каждая строчка билась в истерике слов. Улицы заплаканные нахмурились, слезы, как дождь, на тротуары прокапали, будто дрожит в лазури лист в хрустальной осени Неаполя, будто шуршание торопливых резинок, стирающих на улицах лица и глаза, среди незаметных дождливых слезинок вытекла огромная, как время, слеза. Пролившее ее глазище, витринные скуки, где, хлопая галошами, разбежалось кладбище по улицам и лицам избитых площадей. Сморщилась, и сегодня, быть может, на подоконнике, с канарейкой сдружившаяся герань вырастила для вас одних, покойники, цветочек хилый и простенький, как рязань. Быть может, сегодня не тех отыщете, кто с газетных объявлений спустился к вам. Может, не для вас сегодня тысячи те, что строились в роты по набранным петитам словам. И, быть может, мне, нежному с последним ударом башенных часов, уже немного с этих пор осталось обрызгивать, как росой, тротуары, хрустальным звяканием шпор, а говор часов, как говор фонтана, и вы узнаете в его серебре меня. Время, ведь рано, и в костлявых пальцах времени высохло, как цветок душа, не спеша об ней на маленькой свечечке обедню выстроить склепом великолепным у Иверской, шурша, пробежали меж пальцев в последний раз обо мне все газетные вырезки.